Глава 37. Прежде чем вернуться в отель, я звоню Лео. Он ещё на работе, но я уже не боюсь его побеспокоить. Кроме нас с тобой, у кого-нибудь ещё есть ключи от дома? спрашиваю я без долгих вступлений. Что-то случилось? Ты не можешь попасть в дом? Я могу приехать. Нет, дело не в этом, говорю я, и, набрав лёгкие воздуха, продолжаю. Мне нужно задать тебе один вопрос. Я очень хочу получить честный ответ. Ты приходишь в дом по ночам? Прости, что? Лео, это очень простой вопрос. Ты приходишь по ночам и бродишь по комнатам, чтобы меня напугать? Вопрос не только простой, но ещё и очень странный. Зачем мне это делать? Чтобы заставить меня уехать. Ты правда думаешь, что я на такое способен? Спрашивает он очень тихо, и я вспоминаю, что он сейчас на работе. К тому же я ведь большую часть времени в Бирмингеме, ты забыла? Но не всё время. Можешь секунду подождать? Я слышу, как он говорит кому-то, что ему нужно отойти на несколько минут, а потом он вернётся. Послушай, я, может, не всегда говорю правду, но всё-таки я не психопат. Правда? А как же волосы? Какие волосы? Хвост из волос в шкафу. Я не понимаю, о чём ты. Лео, ну хватит, ты ведь уже сознался. В чём сознался? Меня просто разрывает от злости. Как же я устала от его бесконечного вранья! в том, что спрятал волосы в шкафу и разбрасывал их по дому, чтобы я решила, что это волосы Нины». Он на какое-то время умолкает. «Элис, ты меня пугаешь. Честное слово, я понятия не имею, о чём ты». У него такой спокойный голос, что я бешусь ещё сильнее. «Я отправила тебе сообщение, что идея с волосами глупая, и ты ответил, что не рассчитывал на моё одобрение». «Ну да». Короткая стрижка и борода. Я сделал это не ради тебя, а не для того, чтобы произвести на тебя впечатление. Или что-то вроде того. Просто несколько дней не брился, и мне понравилось. Поэтому решил, что, пожалуй, буду отращивать. Он на секунду замолкает и потом продолжает. Послушай, давай вернёмся к тому месту, где ты обвинила меня в том, что по ночам я хожу по дому. Мне трудно сосредоточиться. Я пытаюсь осознать, что он сказал про волосы. «Лео, я это не придумываю». «Я и не говорю, что придумываешь. Помнишь, в ту ночь после вечеринки с соседями мне тоже показалось, что в комнате кто-то есть?» «После первых двух случаев я сама решила, что мне это мерещится», — говорю я, «потому что никаких последствий не было. Но Ева недавно сказала, что Нине незадолго до смерти тоже казалось, будто в доме по ночам кто-то есть». «После первых двух случаев?» — переспрашивает он с тревогой в голосе. Сколько же раз это повторялось?» «Не знаю. Четыре, может быть, пять». «И ты продолжала там ночевать?» «Да, потому что со мной ведь ничего не случилось. Говорю же, я решила, что это моё воображение. Но всё-таки, возвращаясь к первому вопросу, у кого-нибудь ещё есть ключи от дома?» «Да, у Уиллы и Евы. Когда мы только въехали, я дал Уиллу комплект ключей». Сердце ухает вниз. «Так...» «Но ты же не думаешь, что кто-то из них пробирается в дом, чтобы пугать тебя?» «Нет», — говорю я, но мысленно кричу во весь голос имя Уилл. «А что за история с волосами в шкафу?» «Я внутренне съёживаюсь. Всё это как-то чересчур. Извини, у меня входящий звонок, это Дебби. Я тебе попозже перезвоню, ладно?» «Конечно. Я отключаюсь. Никакого звонка от Дебби нет, просто мне нужно подумать. Мне очень нужно подумать». Десять минут спустя я стою на пороге у Евы и жду, пока мне откроют. Наконец, дверь распахивается. «Как ты вовремя!» — восклицает она и раскрывает дверь ещё шире. Из кухни доносятся голоса. «Входи!» «Нет-нет, не хочу тебя беспокоить», — отказываюсь я. «Просто мне...» — она нагибается и тянет меня за руку. но «Ну не глупи, тут все. Немного шумно, дети, но я решила, что на этот раз будем пить чай у меня». «Классно» говорю я, вспомнив, что после занятий йогой по средам Ева Тамсин и Мэри забирают детей из школы и все вместе пьют чай. Я иду за ней на кухню, там полно народу. Сегодня похолодало, но стеклянные двери распахнуты, и три мальчика Мэри и две девочки Тамсин носятся туда-сюда, хватаются стола пирожные и убегают в сад. Тамсин и Мэри сидят за столом, а Уилл и Тим стоят, прислонившись к кухонным шкафам, с кружками чая в руках. «Привет, Элис!» — здороваются со мной хором. Я взмахиваю рукой. «Привет, все!» — отвечаю я и, взглянув на Уилла и Тима, добавляю. «Не знала, что вы тоже участвуете в чайной церемонии по средам». «Нас только сегодня пригласили как почётных членов, потому что мы оба оказались дома», — объясняет Тим. «А ещё потому, что я слышал, что Мэри обещала принести свой шоколадный торт», — говорит Уилл. «Элис, ты обязательно должна попробовать, это что-то невероятное». «Садись!» — приглашает Ева и усаживается на столешницу рядом с обеденным столом. уилл передай Тамсин кружку для Элис!» Я выдвигаю стул рядом с Мэри. Она отрезает мне кусок торта, а Тамсин наливает чай. «Спасибо!» — говорю я, стараясь не думать о том, что троих из присутствующих успела в разное время заподозрить в убийстве Нины. «Как ты съездила?» — спрашивает Ева. «Хорошо, спасибо. Кстати, я ведь поэтому и пришла». «Дэбби, подруга, у которой я гостила, приедет на несколько дней, и я хотела бы дать ей ключи, чтобы она могла приходить и уходить, когда ей нужно». «Лео говорит, у вас есть наш комплект?» «Да, сейчас». Уэлл вскакивает и идёт к стене рядом с холодильником. «Как Лео, кстати». «Нормально, спасибо. Как обычно, работы полно». Говорю я, по-прежнему не решаясь рассказать, что между мной и Лео всё кончено. «Они где-то здесь». Уэлл пробегает глазами по ряду ключей наконец выбирает связку и машет ею в воздухе. «Кажется, эти?» «Нет, это мои», — возражает тамсин «Хм, я думал, это те, что дал Лео». Уилл, нахмурившись, поворачивается к Еве. «Кроме ключей от дома твоей мамы и этой связки тамсин все остальные, похожи наши. Может, они где-то у тебя?» «Нет, я даже не знала, что они у нас есть». «Лео мне их дал, когда они с Элис только сюда вселились. Я повесил их здесь, рядом с остальными». Говорит он и снова смотрит на ключницу. «Элис, посмотри, пожалуйста, сама, может, ты их опознаешь?» Я отодвигаю тарелку с тортом и подхожу к вылу «Не видишь их?» — спрашивает он. «Нет. Они у нас точно были? Я сейчас вспомнил, на брелоке была наклейка с цифрой 6. Не помню, чтобы Лео их забирал, но ты на всякий случай спроси» я с ним только что разговаривала, он и сказал, что у вас есть комплект. Уилл чешет в затылке. Не представляю, где ещё они могут быть. Ева-то их никуда не перекладывала. Да как я могла их переложить, если даже не знала, что они у нас? С усмешкой спрашивает она и спрыгивает со столешницы. Может, в кабинете? С чего им быть в кабинете? Не знаю, но я даже не представляю, где ещё искать. Элис, пойдём. Я иду за Евой в кабинет, и мы обе роемся на столе и в ящиках но ключей нигде нет. «Как странно», — говорит Ева. «Элис, прости, что так вышло. Когда народ разойдётся, я ещё поищу». Вид у неё не слишком встревоженный, и ко всем прочим версиям, которые уже кружатся у меня в голове, добавляется ещё одна, и она мне совсем не нравится. Может, Уилл врёт, может, он положил ключи в другое место, а может, они лежат в кармане джинсов, в которых он был, когда в прошлый раз пробирался к нам в дом, а может, это вообще не он а просто кто-то увидел наши ключи на стене рядом с холодильником и взял их. Я смотрю на тамсин потом на Тима и на Мэри. Они все здесь часто бывают. «Ладно, не страшно», — говорю я, хотя на самом деле страшно. И даже очень, потому что теперь, когда я знаю, что это не Лео ходит по ночам по дому, и связка ключей находится неизвестно где, я больше не смогу тут спать, когда завтра вернусь из отеля. Я доедаю торт, извиняюсь и встаю, собираюсь уйти. «Когда приезжает твоя подруга?» — спрашивает Уилл, провожая меня до двери. «В пятницу», — говорю я. «Ну, надеюсь, к пятнице ключи найдутся». Когда я возвращаюсь в отель, звонит телефон. Это Джинни. «Как ты?» — спрашивает она. «Всё в порядке». «Точно?» «Да, что?» «Мне звонил Лео». Он за тебя беспокоится, говорит, ты обвиняешь его в том, что он бродит ночью по дому и ещё в чём-то, что он даже не очень понял, что якобы он разбрасывает по дому волосы. Произошло недоразумение, — говорю я. К тому же он преувеличивает. Хм, — произносит она, и я догадываюсь, что не сумела её убедить. Ты сегодня ещё не дома? Нет. Прости, Элис, но я не понимаю. Ты просишь Лео позволить тебе провести две недели в доме, а сама уезжаешь. Завтра я возвращаюсь. Она вздыхает. «Может, расскажешь, что происходит?» «Ничего не происходит. Извини, мне пора. Перезвоню тебе утром, ладно?» «Ладно, но...» «Спасибо, Дженни, до завтра».